Глава 13 «На часах торжественно пробило девять», — загудел колокол монастыря. Гийом Фонтен сказал в телефонную трубку 19 и с волнением услышал сонный голос «Здравствуй, любовь моя! У меня к тебе есть прекрасное предложение. Вчера ты сказал министру, что хотел бы пообедать в каком-нибудь индейском ресторанчике. Есть один очень известный неподалеку от богаты в Торке», в самом сердце Саванны. «Слушай, Гийом, Мануэль даст нам машину. Сам он поехать не может, у него дела в министерстве. А Тереза поедет. Что ты на это скажешь?» «Скажу, что двое — это компания, а трое — уже толпа». «Ммм, какой ты капризный. С тобой поедут две молодые женщины, две для тебя одного, а ты ворчишь». «Я не ворчу», — ответил он. «Тереза очень милая, но все-таки...» Когда он оказался между двумя очаровательными девушками в машине, которая катилась по ровной прямой дороге саванны, жаловаться ему не пришлось. По обеим сторонам широкой равнины из высокой травы выглядывали камыши. Бледная зелень эвкалиптов гармонировала с нежной зеленью ив. То там, то здесь, в редких оазисах экваториальных зарослей пальм, алоэ, лиан, прятались небольшие фермы. Лолита и Тереза не стали изменять своей милой привычке и всю дорогу пели и оживленно болтали. Они договорились беседовать по-французски, но то и дело по неволе сбивались на испанский. Тереза объясняла, что Кастильо собирается писать Дон Жуана, но он будет отличаться от Сивильского обольстителя и не похож на Сорилью. понимаешь, Лолита? Примечание «Сивильский обольститель» или «Каменный гость» — драма Тирса де Малины, конец примечания. «О, юная эрудитка», — взмолился Фонтен, — «соблаговолите просветить чужеземного странника, что такое Сорилья?» Сорилья? переспросила Долорес, ты что, не знаешь? Это автор романтического дона Хуана «Тенорио», где в конце герой спасается благодаря любви Иньес, которая уводит его с собой в рай. Испанцы относятся к этой пьесе с эдакой ироничной нежностью и играют ее каждый год на день поминовения усопших, потому что часть действия происходит на кладбище». В Аргентине я играла в этой пьесе Донну Анну. Стихи такие торжественные и звучные. Мира, Лолита заговорила Тереза. Педро Мария считает все эти пьесы совершенно нелепыми, потому что в них с самого начала Дон Хуан, вульгарный бабник и волокита, Кастилью считает, что будь он и в самом деле таким, он бы не решился навлечь на себя вечные муки ада, и у него не хватило бы силы духа обратиться в другую веру. Истинная трагедия Дона Хуана в том, что он домогался тысячи и одной женщины как раз потому, что не мог найти одной единственной, достойной внушить великую страсть, понимаешь? «И что об этом думает сеньор Франсе, «Господин француз», — спросила Лолита. «Я думаю, что это слишком удобно». «Оправдывать потребность... М -м, гоняться за юбками, поисками идеала», — ответил Фонтен. Не могу поверить, будто на пути вашего волокиты Донна Иньес стала первой женщиной, достойной любви. Нет, правда. Если тысяча предыдущих оказались бы обычными кокетками, в чем бы была трагедия? Не слишком верится, что профессиональный любовник смог достичь зрелого возраста, не познав а, величия женской любви. Он отстранился от обеих своих спутниц, чтобы поднять к небесам воображаемую трость. «Гийом верит женщинам», — объяснила лалита Терезе. «Очень мило, но...» «Тереза, ты знаешь стихи моей любимой Альфонсины о Доне Хуане?» Тереза их знала. Они по очереди прошли несколько стров и перевели их в фонтену. «Ночной филин, к счастью, ты крепко заснул в земле и не проснешься». «Почему к счастью?» — спросил он. «Потому что если бы он проснулся, Гийом...» Ему было бы слишком грустно видеть нашу эпоху. Рыцари, без славы, плаща и безрассудства. Я испанка. О, экстрамада, он надо. Все или ничего. А вот и наш ресторанчик. На краю дороги стояла большая, трогательно-простая хижина из плетеного тростника. Рядом, под навесом, размещалась большая земляная печь, в которой несколько служанок индианок пекли хлебцы. Юка приятно солоноватые на вкус, столики были выставлены на воздух. Фонтен удивился, здесь оказалось теплее, чем в богате. «У нас климат вертикальный», — объяснила Тереза. «Нет никаких времен года, когда в богате зима, здесь в Торке весна, а в Баранкилье знойное лето. Завтра 21 сентября, и официально это первый день весны. Но в действительности к временам года это не имеет никакого отношения». Ну надо же, воскликнула Лолита. 21 сентября выходит завтра мой день рождения. Вполне естественно, что ваше рождение стало предвестником весны, сказал Фонтен. Это достойно легенды. Но, дон Хуан, перебила Тереза. Она заказала соленую свинину с гарниром из гигантских бананов. Попробуйте, это очень вкусно. Молодые женщины уже обкусывали поджаренную корочку. «Мир, все молодые люди за соседними столиками поглядывают на тебя с завистью. Они думают, две женщины для одного этого иностранца — это слишком». В течение всего обеда не смолкали стихи, песни и смех.